Глава восьмая. Трестрам постучал в дверь учебной части и, назвавшись, сказал, что директор хотел его видеть. Были нажаты клавиши, на притолоках замигали лампочки, и тристраму предложили войти. Входите, братец Лис, входите, воскликнул Джосселин, в который раз напоминая, что означает на английском слово Фокс. Он и сам немного походил на лиса но никак не на францисканца. Сноска. Основатель ордена францисканцев, святой Франциск Осиский, почитается как покровитель животных, как домашних, так и диких. Братец Лис – персонаж сказок дядюшки Римуса, Харриса Джоэля Чандлера. Он был лыс, страдал тиком и имел довольно высокую степень университета Пасадены. Сам он был родом из Саттона, Западная Виргиния. Будучи одновременно хитрым и скромным, он особо не распространялся, что состоял в близком родстве с верховным комиссаром по делам североамериканских территорий. Тем не менее, свой пост директора школы он приобрел благодаря собственным заслугам, благодаря им и безупречной асексуальности. «Садитесь, братец Лис!» Пригласил джосалин Садитесь, не чинясь, примите кофеинчик. Он гостеприимно указал на блюдечко с таблетками кофеина возле письменного прибора. Трестрам с улыбкой покачал головой. Бодрит, знаете ли, когда совсем приспичит, сказал джосалин беря две. Потом он сел за свой стол. Морской послеполуденный свет лег на длинный нос, сизую челюсть. Крупные и подвижные губы, преждевременные морщины. «Я записывал ваш урок», — начал он, кивнув сперва на панель переключателей на белой стене, потом на динамик в потолке. «По-вашему, дети многое усваивают?» «Им и не полагается усваивать», — отозвался Тристрам. «Достаточно, чтобы они получили общее впечатление, сами понимаете. Это есть в учебном плане, но на экзамены не попадает». «Ну да, ну да, наверное, так». Джусселина тема не слишком интересовала. Он водил пальцами по папке в сером переплете по личному делу Тристрама. Тристрам прочитал вверх ногами Фокс на обложке. «Бедный старый Ньюик», — сказал Джоселин. «Он был очень даже неплох. А теперь он пентоксид фосфора где-то в западной провинции» но думаю его дух за правду еще жив неопределенно пробормотал он а потом быстренько добавил я имел в виду тут в школе да да конечно в школе ага так вот все шло к тому что вы займете его место я сегодня читал ваше дело шло к тому трестрам сглотнул неприятную пилюлю неожиданности шло он сказал шло В прошедшем времени. Целая книга. Вижу, вы хорошо у нас потрудились, и вы старший по возрасту в департаменте. Вам следовало бы просто заступить на место. Он откинулся назад, сложив вместе кончики больших пальцев. Следом сошлись кончики мизинцев, безымянных, средних, указательных. И все это время он подергивался от тика. «Вы же понимаете, — сказал он, — что не в моей власти решать, кто займет освободившуюся вакансию. Решает попечительский совет. Я могу только рекомендовать». «Ну да, рекомендовать». «Так вот, знаю, это прозвучит безумно, но в наши дни решающий фактор далеко не квалификация». «Да-да». Неважно, сколько у вас степеней, какой опыт или как умело вы выполняете свою работу. Дело, и я употребляю этот термин в самом широком его смысле, в семейном положении. Вот так. Но начал Трестрам, — моя семья...» Джосселин поднял руку, точно останавливая поток уличного движения. «Я не имел в виду, какую карьеру сделали члены вашей семьи», — возразил он. «Речь о том, сколько их вообще. Или было?» Он опять начал подергиваться. «Дело не в евгенике или социальном статусе, а в арифметике». «Так вот, братец Лис, нам обоим ясно, что это полный абсурд. Но таково положение вещей». Его правая рука вдруг вспорхнула, зависла, потом упала на стол, как пресс-папье. «Записи», — он произнес это как в хаписи, — гласят. Вот тут. «Согласно записям, вы происходите из семьи из четырех человек. У вас есть сестра в Китае. Она в глобальном исследовании демографического положения, верно? И брат. Не где-нибудь, а в Спрингфилде, штата Гаю. А потом еще, разумеется, Дерек Фокс, гей и на высоком посту. «Идем дальше, братец Лис. Вы женаты, и у вас есть один ребенок». Он грустно посмотрел на Тристрама. «Уже нет. Сегодня утром он умер в больнице». Нижняя губа Тристрама выпятилась, задрожала. «Умер?» «А, да». Утешения в нынешние времена были чисто финансового порядка. «Маленький был, а? Очень маленький. Пентоксиды фосфора с него немного. Да. Но в вашем положении его смерть ничего не меняет». Джусселин крепко сжал крупные ладони, словно собирался молитвой устранить факт трестрамового отцовства. «Одни роды на семью. А что там родится? Живой младенчик или мертвый, или даже несколько за раз?» Один, ни даже тройня, значения не имеет, Разницы нет. Так вот, — продолжал он, — вы закон не нарушали. Вы не сделали ничего. Чисто теоретически не должны были. Вы имеете право жениться, если желаете. Вы имеете право на одни роды в семье. Хотя, разумеется, лучшие из нас так не поступают. Просто не поступают. Проклятье. Вырвалась у Тристрама. Да пропади пропадом эти условности. Кто-то же должен поддерживать популяцию. Вообще никакого человечества не осталось бы, если бы кое-кто не заводил детей. Он рассердился. И что вы имеете в виду под этими лучшие из нас? Такие, как мой брат Дерек, этот одержимый властью гомик, который заползает, да, буквально заползает в каждую. «Тихо», — произнес Джоселин. «Тихо». Он только что вернулся с образовательной конференции в Риме, в беспапском городе. Вы собирались сказать какую-то гадость или даже выбраниться. Гомик — уничижительное словечко. Не забывайте, геи практически управляют этой страной. А если уж на то пошло, всем англоговорящим союзам. Он насупился и глянул на Тристрама с лесоватой печалью. Мой дядя, верховный комиссар, гей, Я сам когда-то едва не стал геем. Давайте обойдемся без эмоций. Это неподобающе. Ну да, так и есть, неподобающе. Давайте попробуем говорить об этом спокойно, а?» Он улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка вышла безыскусной. «Вам не хуже моего известно, что воспроизведение лучше предоставить низшим классам». Вспомните, сам термин «пролетариат» происходит от латинского «пролетариус», что означает «те, кто служит государству своими отпрысками» или «пролис». Нам с вами ведь полагается быть выше этого, так? Он снова откинулся на спинку кресла, улыбаясь, выстукивая по столу чернильным карандашом по каким-то причинам букву «О» азбукой Морзе. Одни роды на семью, таково правило. Или рекомендация, или как там вам хочется это называть. Но пролетариат то и дело его нарушает. Рассе не грозит вымирание. Я бы сказал как раз обратное. До меня дошли слухи с самого верха. Ну да, не важно, не важно. Факт в том, что ваши родитель и родительница это правило нарушили. Очень и очень сильно нарушили. Даже прескверно нарушили. «Да, прескверно. Лучше не скажешь». М «Да. Кем был ваш родитель?» «Служил в Министерстве сельского хозяйства, верно?» «Согласно вашему личному делу, так и есть». «Ну, я бы сказал, довольно цинично. Наращивать национальные запасы продовольствия с одной стороны и заводить четырех детей с другой». В этом Джуселин явно увидел довольно гротескную антитезу, но от нее отмахнулся. И про это не забыли, знаете ли, братец Лис, не забыли. Грехи отцов, как любили говаривать. Мы все когда-нибудь поможем Министерству сельского хозяйства. Надулся Трестрам. Внушительная доза пентоксида фосфора из нас четверых получится. И ваша жена тоже, продолжил Джоселин, шурша многочисленными страницами в личном деле. У нее сестра в Северной провинции. Замужем за сельскохозяйственным служащим. Там двое детей. Он подсокал языком. «Да вас аура плодовитости окружает, братец Лис. Так или иначе, что до поста главы департамента, то вполне очевидно, что при прочих равных попечительский совет выберет кандидата с более чистым семейным списком». Произнес он это вхписком и раздражение Тристрама сосредоточилось на коверкании слов. «Давайте посмотрим, давайте рассмотрим других кандидатов». Опершись локтями о стол, Джоселин подался вперед и стал загибать пальцы. Уилтшир – гей. Краттенден холостяк. Коил женат, один ребенок, поэтому его не считаем. Крум Юинг пошел до конца. Он Кастрат, довольно сильный кандидат. Фидиен — просто пустое место. Ральф — гей. Ладно, согласился Тристрам. Принимаю мой приговор. Я останусь в дураках и буду смотреть, как в обход меня повышают кого-то помладше. Это неминуемо будет кто-то помладше. Так всегда бывает. И все из-за моих вхаписей, — горько добавил он. «Вот именно», — подытожил Джоселин. «Рад, что вы так это восприняли. Сами знаете, как большие шишки на это посмотрят». «Наследственность» — вот ключевое слово. «Наследственность». «Семейная история предумышленной плодовитости». Вот что скажут наверху. «Именно, именно. Как наследственная склонность к преступлениям. Ситуация сейчас очень шаткая». По секрету скажу, братец, будьте настороже и за женой присмотрите. Ни в коем случае не заводите еще детей. Не допускайте безответственности. Не уподобляйтесь пролетариату. Один подобный неверный шаг и очутитесь за бортом. Вот-вот, за бортом. Он провел себе ребром ладони по горлу. Множество перспективных молодых людей на подходе. Людей с правильными умонастроениями. — Мне бы не хотелось вас терять, братец Лис.